Глава 4. «Лорд Прествик и лорд Клинкскейлс, ваша светлость!» — доложил секретарь. Бенджамин Девятый, божьей милостью всепланетный протектор Грейсона и защитник Веры, откинулся в удобном кресле за практичным письменным столом, с которого и осуществлялось управление Грейсоном. Секретарь предупредительно распахнул дверь перед канцлером. «Доброе утро, Генри», — произнес протектор. «Доброе утро, ваша светлость!» — ответил Генри Прествик и посторонился, чтобы дать дорогу угрюмому седовласому старцу. В руках второй посетитель держал посох с серебряным набалдашником. На его груди красовался серебряный ключ землевладельца. «Доброе утро, Говард!» — гораздо менее формальным тоном поздоровался Бенджамин. «Спасибо, что пришел!» Старик ответил коротким кивком. Со стороны кого-то другого подобный жест был бы непозволительной дерзостью. Однако Говард Клингскеус из прожитых им 84 стандартных лет 67 провел на службе Грейсону в династии Мэйхью. Ему довелось служить трем протекторам, а 8 лет назад он ушел в отставку с поста командующего силами планетарной безопасности, осуществляющими охрану Бенджамина с самого младенчества. «И даже если бы не это, — печально подумал Бенджамин, — я закрыл бы глаза на нарушение этикета, принимая во внимание старость и нынешнее его состояние. Он выглядит ужасно». Скрыв свои мысли за спокойным и приветливым выражением лица, протектор жестом предложил гостям сесть. Клинкскейлс, покосившись на канцлера, устроился в кресле рядом с кофейным столиком тогда как Прествик уселся на маленькую кушетку у письменного стола. «Кофе, Говард?» — спросил Бенджамин. Секретарь, застыв у двери, ожидал дальнейших распоряжений. Клинкскилз покачал головой, Бенджамин перевел взгляд на Прествика и, поскольку тот тоже отказался, отпустил секретаря. «В таком случае вы свободны, Джеймс, но позаботьтесь о том, чтобы нас не беспокоили. Будет исполнена ваша светлость». Быстро, но почтительно поклонившись каждому из гостей по отдельности и отвесив более низкий поклон хозяину кабинета, Джеймс вышел и беззвучно притворил за собой старомодную дверь, сработанную вручную из натурального полированного дерева. Бенджамин, поджав губы, пристально смотрел на Клинкскилса. Лицо старика казалось твердыней, готовой выстоять против всей вселенной, гранитным речным ложем, в котором тысячелетний поток пробраздил глубокие морщины. За каменной маской таилась глубочайшая печаль, свирепая, клокочущая ярость и бесконечная боль. Бенджамин, понимавший и разделявший все эти чувства, был бы рад дать скилсу время, чтобы справиться с ними, но ждать дольше он не мог. «А хоть бы я и мог», — подумал протектор. «Вряд ли стоит надеяться, что он хоть когда-нибудь сумеет справиться с этим сам». «Говард, ты, наверное, догадываешься, почему я пригласил тебя», произнес он, нарушив затянувшееся молчание. Клингскейлс поднял глаза, молча покачал головой, и Бенджамин непроизвольно сжал зубы. Хотя бы приблизительно Говард должен был представлять себе, чего хочет от него протектор. И он знал это, иначе не явился бы с жезлом, символизирующим сан регента Лена харрингтона но ему, видимо, казалось, что, отказываясь признаться себе в чем дело, он словно делает несуществующую причину, из-за которой его вызвали во дворец. «Увы», — мысленно вздохнул Бенджамин, — «это не в его власти, да и не в моей тоже. На нас обоих возложены обязанности, и выполнять моих обязаны, несмотря ни на что. Черт побери, меньше всего на свете мне хочется вторгаться в его скорбь, но я именно сейчас не вправе останавливаться. «Я думаю, ты все знаешь, Говард», — сказал, помолчав протектор, и щеки клинскиуса побагровели. «Я глубоко сожалею о событиях и причинах, которые побуждают меня поднять этот вопрос, но иного выхода у меня нет. Равно как и у вас, милорд Регент». Я прозвучавший титул заставил старика дернуться как от удара, Он встретился с протектором взглядом, и за тот краткий и бесконечный миг, пока они смотрели друг другу в глаза, ярость Клинкскилса почти потухла, погребенная под пеплом бесконечной скорби. «Простите, ваша светлость», — тихо сказал он. «Конечно, я знаю. Ваш канцлер». Клинкскилс кивнул в сторону старого товарища, и его губы скривились в горькой пародии на улыбку. «Тормошит меня уже не первую неделю». «Мне это известно», — отозвался Бенджамин, не отводя глаз и надеясь, что старик увидит в них боль, равную его собственной. «Да, конечно». Клинкскейлс потупил взгляд, поднялся, распрямив плечи с кресла, взял уже злобеими руками и, держа его на открытых ладонях, шагнул к столу. Зазвучала ритуальная речь, каждое слово которой отозвалось скорбью и болью. «Ваша светлость, извещаю вас, что землевладелец Лена Харрингтон, леди Хонор, погибла, не оставив наследников. По ней же названный Лен был получен ею из ваших рук, а долгая обязанность управлять им в ее отсутствие были возложены ею на меня». Говард осекся, закрыл глаза, но справился с собой и продолжил. «В силу чего этот землевладелец уже никогда не потребует у меня ключ Лена, и мне некому передать его, и не для кого хранить, я, согласно обычаю и закону, возвращаю ключи и все тому, от кого, милостью Божией, они пришли в этот мир. Да будут они переданы на сбережение конклаву землевладельцев». Он протянул посох протектору, но тот покачал головой. Глаза регента расширились, на Грейсоне почти не случалось такого, чтобы землевладелец не оставил наследника, хотя бы побочного. За всю тысячелетнюю историю планеты, исключая убийство 53-х, положившее начало гражданской войне, завершившееся лишением всех истинных правонаследования, такое случалось лишь трижды. Однако отказ Бенджамина принять посох вовсе не имел прецедентов, что повергло регента Лена Харрингтон в полнейшую растерянность. «Ваша светлость, я...» — начал было Клингскейлс, но, не договорив, вопросительно взглянул на Прествика. Канцлер промолчал, и Клингскейлс снова обернулся к протектору. «Сядь, Говард», — твердо произнес Бенджамин, и, дождавшись, когда старик вновь уселся в кресло, невесело улыбнулся. «Вижу, ты действительно не понял, зачем я тебя позвал. «Мне казалось, тут и понимать нечего», — отозвался Клинскилз. «Конечно, сама мысль об этом причиняла мне боль, но посох необходимо вернуть, это очевидно. А если меня вызвали не для этого, мне остается лишь теряться в догадках». На этот раз улыбка Бенджамина была окрашена легким оттенком юмора. Нескрываемая досада в голосе старца сделала его похожим на того ворчливого дядюшку, которого протектор знал с детства. «Это поправимо», — сказал он и вопросительно взглянул на престика. «Генри, вы готовы?» «Безусловно, ваша светлость», — ответил канцлер и повернулся к Клинкскилсу. «Вот видите, Говард, его светлости снова угодно взвалить на мои плечи неблагодарную обязанность давать объяснение». «Объяснение?» Или если угодно, толкование. Брови Клинкскилса поднялись, и Прествик поджал губы. Короче говоря, город, похоже, сложившаяся ситуация ближе к уникальной, нежели вам казалось, заявил он после недолгого молчания. Ситуация редкая, но исключительно ее не назовешь, возразил Клинкскилс. Я обсуждал создавшееся положение с судьей Клейн Мюллером. Воспоминание о разговоре с главным законоведом Лена Харрингтон разбередило кровоточащую рану. Глаза Говарда совсем помрачнели, он сглотнул и замотал головой, как старый рассерженный медведь. «Судья вполне удовлетворительно разъяснил мне прецедент с Леном Стретсон. Генри, леди Харрингтон!» Он ухитрился произнести это имя почти не дрогнувшим голосом. «Не оставила наследников, вследствие чего ее власть и имущество переходят к мечу, как произошло с Леном Стрэдсон 700 лет назад, разве нет?» «И так, и не так», — ответил Прествик. «Видите ли, все зависит от того, как взглянуть на ситуацию. При определенном толковании мы можем признать, что наследники имеются, и их немало». «Наследники?» Какие наследники? Она не имела детей и сама была единственным ребенком. Все так. Но она не единственная, кто носит имя Харингтон. У нее немало родичей на сфинксе. то то и оно, что на сфинксе. Они не грейсонцы, а ключ землевладельца не может быть унаследован иноземцем. Не грейсонцы. Что верно, то верно. И это чертовски усложняет ситуацию. Точно так же, как вы обсуждали ее с судьей Клейн Мюллером, его светлость и я обсуждали ее с членами Верховного Суда. И согласно мнению судей, вы правы, Конституция однозначно допускает наследование сана и ленного владения лишь гражданином Грейсона. Проблема в том, что творцы Конституции просто не рассматривали возможность того, что среди наследников могут оказаться граждане иных звездных держав. «Не говоря уже о том, что землевладельцем оказался иностранец». «Людь Харрингтон не была иностранкой», — буркнул Клинкскилз, и глаза его полыхнули гневом. «Вне зависимости от места рождения, она...» «Успокойся, город мягко укорил его Бенджамин, прежде чем старик успел разбушеваться. Клинкскилз утих, и Бенджамин с примирительным жестом продолжил. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но когда мы предложили ей титул, она, тут уж спорить не приходится, безусловно, была иностранкой. Да-да, была! Вот та ситуация уж точно не имела прецедентов, что, как мне помнится, отнюдь не воодушевляла одного старого ретрограда по имени Говард Клингскейлс». Помянутый ретроград залился краской и, к собственному изумлению, рассмеялся. Хриплый смех прозвучал жутковато, однако он прозвучал впервые за два с половиной месяца с тех пор, как показали казнь Харингтон, старик покачал головой. «Хе -хе -хе, тоже правда, ваша светлость, но она стала гражданкой Грейсона, когда принесла клятву землевладельца. Именно, и тем самым был создан прецедент. «Следуя ему, нам остается только послать за ее ближайшим родственником это кузен по имени Дивон, так ведь, Генри, и принять его клятву. В конце концов, коль скоро мы приняли в наши ряды леди Хонор, то можем...» «Нет!» — выкрикнул Говард, едва не вскочив с кресла. Протектор склонил голову на бок. Под его взглядом старик сник, взял себя в руки и, приведя мысли в порядок, заговорил, тщательно подбирая слова. «Ваша светлость, леди Харрингтон стала одной из нас еще до принесения клятвы. Тогда, когда сорвала заговор Макквея, и потом, когда помешала этому мяснику Саймонсу подвергнуть Грейсон бомбардировке. Что же до ее кузена?» — Клингскейлс покачал головой. «Вполне допускаю, что это весьма достойный человек. а родича леди Хонор следует ожидать именно этого». «Но он уж точно иностранец, и каким бы замечательным он ни был, сана землевладельца никоим образом не заслужил». «Можно подумать, будто все, кто носит этот сан, получили его по заслугам. Велика ли заслуга родиться в семье землевладельца?» «Я не о том», — Клинский уснахмурился, вздохнул и пояснил. «Дело в том, ваша светлость, что наш народ, наш мир...» до сих пор не освободился от помянутых вами старых ретроградов, и немалое число их заседает в конклаве землевладельцев. Одного этого достаточно, чтобы наше предложение вызвало серьезное осложнение, а ведь ретроградов немало и среди рядовых граждан. Вы не хуже меня знаете, что возвращение леди Харрингтон в достоинство землевладельца Было принято как должное далеко не всеми, но она заслужила и свой титул, и доверие народа. Боже мой, Бенджамин, вы же сами вручали ей мечик звезде Грайсона!» Я помню, Говард, терпеливо сказал Бенджамин. Так как же во имя Господа испытующего будет этот, как его Дивон? Протектор кивнул, и старик раздраженно пожал плечами. Вот вот, Дивон! «Как он собирается заработать такое доверие? На него и сторонники леди Харрингтон будут посматривать искоса. А что уж говорить о настоящих ретроградах!» Клинский воздел руки, и Бенджамин кивнул, втайне радуясь тому, что сумел пробудить в старике былую энергию и неравнодушие. Мозг Клинкскейлса работал четко, в своих рассуждениях он шел тем же путем, каким прежде прошли протектор с канцлером. «Другое дело», — подытожил Клинкскейлс, увидев одобрительный взмах руки Бенджамина, — «будь у нее сын, пусть даже нерожденный на Грейсоне. В таком случае прямое право наследования не вызвало бы сомнения». Но мне даже думать не хочется, к чему может привести попытка добиться от ключей признания наследником родича по боковой линии. Реставрация Мэйхю — это, конечно, хорошо. Только никакая реставрация не поможет вам, если вы попытаетесь действовать в обход Конклава. Ты, безусловно, прав, но... «Да какие тут но, Бенджамин!» — взревел клинскис Если ты вбил себе в голову, что сумеешь в чем-то переубедить нашу фракцию матерых мракобесов, значит, твое дурацкое иностранное образование начисто отбило тебе чутье. Ты же сам признал, что в тот раз тебе пришлось продавить совершенно невероятный конституционный прецедент. И ведь чтобы не заявляли Мюллер и его банда вслух в ее присутствии, они так никогда и не простили ей того, что она иностранка, женщина и острие твоих реформ. А ты думаешь, они просто так проглотят, если ты навяжешь им нового иностранца, да еще и иностранца, у которого нет звезды Грейсона? «Если бы ты позволил мне закончить фразу, Говард», на редкость терпеливо произнес Бенджамин, Глаза его, однако, заблестели. Наконец-то вернулся прежний Клинкскейлс, ворчливый, желчный и совершенно невыносимый. «То именно этот пункт наших рассуждений я бы тебе и разъяснил». «Ну давай, разъясняй», — буркнул Клинкскейлс, воззрившись на него с прищуром, и откинулся в кресле. «Благодарю. Так вот, ты совершенно прав насчет реакции ключей на любое мое решение, если в результате ключ Харрингтон перейдет иностранцу. О Дионе Харрингтоне я практически ничего не знаю, а потому не могу судить, выйдет ли из него землевладелец. Насколько мне известно, он профессор истории, так что не исключено, что справится с делом лучше, чем можно ожидать от иностранца. Но с тем же успехом он может оказаться кабинетным теоретиком, совершенно неподготовленным к тому, чтобы принять на себя бремя и ответственность управления ленным владением. Да-да. — А леди Харрингтон, безусловно, была к этому прекрасно подготовлена, — промурлыкал Прествик. Бенджамин невольно фыркнул, но ответил без промедления. — Именно так, Генри, прекрасно подготовлена, и вел ее Господь-Утешитель. Он умолк на несколько мгновений, и глаза его потеплели от нахлынувших воспоминаний, уже не омраченных горем. Затем он встряхнулся, но вернемся к профессору Харрингтону. Я вообще сомневаюсь, что ему когда-либо приходило в голову, что он станет наследником Леди Хонор. Имеем ли мы право перевернуть его сложившуюся жизнь вверх тормашками? И даже если мы решим обратиться к нему с таким предложением, примет ли он ключ? А ведь если мы предложим ему ключ, веско сказал Прествик, мы лишь откроем соседний ящик Пандоры. Клинкскилс уставился на него с недоумением. Канцлер пожал плечами. По договору с Мантикорой протектораты Звездное Королевство взаимно признают внутренние законы обоих государств, включая брачные, имущественное и наследственные. По законам Мантикоры Девон Харрингтон является наследником Леди Хонор. Именно к нему переходит ее Мантикорский титул. Он станет графом Харрингтон и... Что и? нетерпеливо подстегнул Клингскейлс постольку, поскольку Пресвик вдруг замолчал. «И если он не получит от нас предложение вступить во владение Леном, но пожелает этого, ничто не помешает ему обратиться в суд, дабы потребовать ключ землевладельца на основании межгосударственного договора». «Подать в суд на протектора и конклав?» — изумился Клингскейлс. «А почему нет?» — пожал плечами канцлер. «У него была бы очень сильная позиция даже перед вашим Верховным судом и уж совершенно непробиваемая перед судом королевской семьи. Я бы с интересом выслушал его аргументы и наблюдал за слушанием процесса. Вот уж будет прецедент, так прецедент. Хотел бы я посмотреть на вас тогда». Но... Говард, возмущенный и растерянный, обернулся к протектору. Ты же протектор ну да но я между прочим еще и реформатор помнишь. Я, если настаиваю на том, что землевладельцы должны поступиться своей властью и ограничить автономию в пользу конституции, я обязан подчиняться ей сам. А конституция ясно провозглашает приоритет межгосударственных соглашений перед внутренним законодательством. Конечно, Верховный суд, учитывая особенности наших законов о наследовании, может замурыжить это дело на долгие годы, что, замечу, не лучшим образом скажется на ходе реформ, а, возможно, и военных действий. Но ведь никто не помешает Давону обратиться в суд на Мантикоре, где моментально на абсолютно законных основаниях вынесут решение в его пользу. Это породит юридическую коллизию, которая в разгар войны с Хевами не нужна ни нам, ни Звездному Королевству. Скверно получится, Говард. На редкость скверно. Согласен, буркнул Клинкскейлс. Он вдруг прищурился, оперся обеими руками о посох, подался вперед с подозрением, глядя на протектора, и повторил. Я согласен, Ваша Светлость, только ведь я вас знаю с пеленок. «Вы что-то задумали. Вы все обдумали и решили заранее, еще до того, как вызвали меня, верно?» «Ну, в общем, да», — признался Бенджамин. «Но «Ну, колитесь, ваша светлость», — мрачно буркнул старик. «На самом деле, все очень просто, Говард», — начал протектор. «Может, хватит уже меня подготавливать, а? Переходи уже к делу, наконец», — прорычал Клинкскилз. «Ваша светлость!» — добавил он, немного подумав. «Ладно, колюсь. Решение состоит в том, чтобы передать ключ Харрингтон Грейсонцу, который имеет на него больше всего прав и наибольший опыт в управлении Леном, пусть и по доверенности». Клинкскейлс оторопело уставился на Бенджамина. Секунд 15 он сидел, вытаращив глаза и лишь потом вскочил на ноги. «Ни за что! Я был ее регентом, Бенджамин, только ее регентом! Я никогда, слышишь, будь оно все проклято, она доверяла мне! Я никогда, никогда не узурпирую ее ключ, это же...» «Сядь, Говард!» Впервые за время разговора в голосе Бенджамина прозвучала интонация приказа. И пламенный монолог Клинкскилса оборвался. Он закрыл рот, постоял, не сводя глаз с протектора, и тяжело опустился в кресло. Воцарилась. «Тишина. Так-то лучше», — сказал через некоторое время протектор с почти шокирующим спокойством. «Я понимаю твои сомнения, Говард. Собственно, именно такой реакции я и ожидал. Именно поэтому я и пытался тебя, как ты выразился, подготовить. Но о какой узурпации ты говоришь? Господь испытующий, Говард, опомнись! Многие на Грейсоне...» «Имеют перед мечом хотя бы половину, да хотя бы десятую часть твоих заслуг. Выбрать тебя — это лучшее решение, как ни посмотри. Ты достоин любой награды, какую я сумею тебе предложить. Ты был регентом Леди Харрингтон. Де-факто ты и был землевладельцем всегда. Когда служебный долг удерживал ее вдали от планеты, она доверяла тебе». Ты, как никто другой, знал все ее планы и надежды. Ты воплощал их в жизнь. Что же еще можно добавить к этому?» «Ведь она любила тебя, Говард». Голос Бенджамина смягчился. В глазах клинскиуса прежде чем старик успел отвести взгляд, протектор успел заметить подозрительный блеск. «На Грейсоне нет человека, которого она предпочла бы тебе». «Только тебя она пожелала бы видеть своим преемником. Она ждала бы, что ты позаботишься о ее людях. Ради нее!» «Я...» — начал было Клинкскейлс, но умолк и глубоко вздохнул. Несколько секунд он смотрел в сторону, потом снова встретился взглядом с протектором. «Возможно, ты прав», — тихо сказал он. «Во всяком случае, насчет того, как решила бы она сама...» «Ради нее я был бы счастлив заботиться о ее людях до своего смертного часа, но прошу тебя, Бен, не проси меня занять ее место! Ради Бога!» Но Говард попытался возразить Пресвик. Клинкскейл с жестом заставил его замолчать и с непередаваемым достоинством посмотрел прямо в глаза Бенджамину. «Ты мой протектор, Бенджамин», — сказал он. «Я чту и уважаю тебя». Я готов повиноваться тебе во всем, что не противоречит закону. Это мой долг. Но, умоляю, не проси меня об этом. Ты сказал, что она меня любила, и, надеюсь, оно так и было. Ибо я, Господь, испытующий свидетель, тоже ее любил. Она была мне как дочь. Я никогда не займу ее место, не приму ее ключ. Ибо отец не должен наследовать Лен от своего сына. Это было бы неправильно. Снова воцарилась тишина. Наконец, Бенджамин прокашлялся. «По крайней мере, ты согласишься сохранить за собой регенство?» «Сохраню, если ты не станешь принуждать меня к чему-то иному». «Генри», — Бенджамин повернулся к канцлеру. «Это сработает?» «На первое время, ваша светлость?» Канцлер скорчил гримасу. «Пожалуй, да, но в конечном счете...» Он покачал головой и повернулся к Клинкскилсу. Если вы официально не примете ключ, Говард, мы лишь отсрочим кризис. Конечно, такой вариант тоже не лишен смысла. Если продержаться еще лет десять, то проблема, возможно, утратит остроту. Возможно, закончится война, над головой не будет висеть хевен, все будет намного проще. Но у нас все равно не будет законного, всеми признанного наследника. И рано или поздно, Гроза все же разразится. К тому же уж простите за редкость, Говард, но человек вы не молодой, 10 лет». Он пожал плечами, и Клинкс нахмурился. «Знаю», — буркнул он, — «для своих лет я в приличной форме. Но даже под наблюдением прибывших к нам мантикорских врачей...» Внезапно старик осекся, и глаза его расширились. Протектор переглянулся с канцлером. Прествик собрался что-то сказать, но Клинк Скейлс предостерегающе поднял руку. Собеседники выжидающе смотрели на него. Ждать им пришлось больше двух минут. Наконец, Клинкскелс виновато улыбнулся Бенджамину и сказал: Прошу прощения, ваша светлость, но у меня появилась идея. Это мы заметили, отозвался Бенджамин так сухо, что старик хихикнул. Узнать бы еще в чем она заключается? Видите, ли, ваша светлость. «У нашей проблемы имеется еще одно решение. Оно не противоречит закону ни нашему, ни, надеюсь, Мантикорскому, и при этом, благодаря неиспытующему, не требует от меня принять ключ в свои руки». В самом деле, протектор переглянулся с канцлером и, подняв бровь с подчеркнутой любезностью, осведомился. И что же это за волшебное решение, которое не пришло в голову ни нам с Генри, ни Верховному суду, ни преподобному Салливану. Мать леди Харрингтон находится на Грейсоне. Я знаю, Говард, терпеливо ответил Бенджамин, однако нахмурился, недовольный этой очевидной непоследовательностью. Только позавчера я беседовал с ней о ее генетическом проекте и о клинике леди Харрингтон. Вот как. Мне она об этом не сказала, но зато сказала, что она и отец леди Харингтон решили остаться на Грейсоне по крайней мере на несколько лет. Она сказала, старик слабо улыбнулся, что лучшим памятником для их дочери будет улучшение медицинского обслуживания в Лене Харрингтон до стандартов Звездного Королевства. Поэтому она и ее супруг намерены перевести практику на нашу планету. Я уж не говорю о том, что леди Алиса очень увлечена своим генетическим проектом. «Вот об этом я не знал», — сказал немного, помолчав Бенджамин. «Однако не вижу, как это меняет ситуацию. Ведь ты же не предлагаешь передать ключ родителям леди Харрингтон. Во-первых, они тоже не грейсонцы, а во-вторых, наш закон — тут разночтений нет — Допускает наследование титула родителями лишь в том случае, если титул принадлежал им, был передан детям и возвращается назад в связи с кончиной потомков. Это явно не наш случай. А во всех остальных наследование должно идти не по восходящей, а по нисходящей линии. В первую очередь при отсутствии детей наследниками выступают братья и сестры, затем кузены с кузинами, ну и так далее что возвращает нас к дэвану Харрингтону и прочей неразберихи, с которой мы и начали. «Все вовсе не обязательно, Ваша Светлость», заявил Клинкскеус с плохо скрытым торжеством в голосе. «Извини, не понял», — Бенджамин моргнул. «Бен, ты совершенно зациклился на своих реформах, но при этом ухитрился проглядеть одно из очевидных последствий нашего вступления в Альянс». Оно и неудивительно. Я-то ведь тоже проморгал. Но у меня есть оправдание. Я вырос и успел состариться на планете, где пролонги даже не слыхали. Я с большим трудом сумел уложить в голове мысль, что леди Харрингтон идет пятый десяток. А ее родители, надо полагать, примерно мои ровесники. Пролонг? Бенджамин резко выпрямился. Именно. Ее ключ мог бы перейти к ее младшему брату или сестре, Просто у нее их нет. На данный момент». «Господи, испытующий!» — восторженно пробормотал Прествик. «Я такой вариант даже не рассматривал!» «Я тоже!» — признался Бенджамин. Глаза его сузились, он лихорадочно размышлял. «Говард прав. Мне это просто в голову не приходило, а должно было. Что из того, что доктору Харрингтон, обоим докторам Харрингтон, уже далеко за 80 с биологической точки зрения леди Алисон едва перевалила за 30-летний рубеж. А хотя бы они были и старше, в законе не сказано, что ребенок непременно должен быть выношен естественным способом. И тут к нашим услугам все достижения медицины Звездного Королевства. Ребенка можно получить и в пробирке, только бы Харрингтоны согласились. А младенец, родившийся на Грейса, не получает наше гражданство вне зависимости от подданства родителей. Да... «Это и в самом деле безукоризненно решает все наши проблемы», задумчиво сказал он наконец. «Кстати, здесь открывается еще одна возможность», указал Прествик. Оба собеседника недоуменно посмотрели на него, и он, пожав плечами, пояснил. "Боюсь, об заклад, у леди Алисон хранятся образцы генетического материала леди Хонор. Таким образом, существует теоретическая возможность получить генетического наследника землевладельца, или клонировать ее саму. «В эту область нам лучше не вступать», — покачал головой Бенджамин. Во всяком случае, не проконсультировавшись предварительно с преподобным Салливаном и Ризницей. Только представив себе возможную реакцию религиозных фундаменталистов, он содрогнулся. Клонирование только все осложнит. Если мне не изменяет память, Кодекс Звездного Королевства, точно так же, как и Солнечной Лиги, включает в себя Кодекс Биологии и Медицины Биовульфа, «Ну и что?» – спросил Клинкскейлс, явно заинтригованный. «Да то, что, во-первых, он запрещает использовать генетический материал мертвого человека, если это не оговорено в завещании. А во-вторых, клон считается ребенком своего донора или родителей донора, и в этом качестве пользуется всеми правами и юридической защитой. Однако он является совершенно самостоятельной личностью, а не двойником покойного, и посмертное клонирование не может быть использовано в целях нарушения обычного порядка наследования. Иными словами, если бы леди Харрингтон клонировала себя при жизни, в глазах закона ее клон считался бы ее ребенком и законным наследником титула. Но если мы клонируем ее сейчас, ребенок таких прав не получит? — спросил Прествик. Бенджамин кивнул. Вот именно. Закон предусматривает для каждого возможность оговорить в завещании, чтобы после смерти его клонировали, и этот клон стал его наследником. Однако никто не вправе принять такое решение за другого, то есть так, как предложили вы, клонировать леди Харрингтон, чтобы выпутаться из наших осложнений. И если подумать, это ограничение не лишено разумных оснований. Предположим, что беспринципный родственник подстраивает гибель состоятельного лица, скажем, Клауса Гауптмана или той же леди Харрингтон, так чтобы его не разоблачили, а потом клонирует свою жертву и становится ее опекуном. Таким образом, огромное состояние картеля Гауптмана или Лена Харрингтон оказывается в полном его распоряжении до совершеннолетия наследника. Это лишь одна возможная коллизия. Я уж не говорю о вероятности того, что посмертный клон или его опекун могут попытаться оспорить завещание покойного, если таковое имелось, и потребовать передачу клону собственности, уже полученной родственниками, на основе обычного наследственного права. Ведь если признать клон воспроизведением оригинала, то завещание становится как бы его собственным. И он вправе внести в него любые изменения в свою пользу, и так далее до бесконечности. Понятно, преследок почесал кончик носа. Да, очень разумное ограничение. Пожалуй, ваша светлость, вам не помешало бы ратифицировать кодекс Биовульфа и включить его основные положения в наш гражданский кодекс. «Мы теперь получили доступ к достижениям современной науки и должны привести законодательство в соответствии с новыми медицинскими возможностями». А каково юридическое положение ребенка, рожденного родителями землевладельца уже после смерти леди Хонор? «Тут все безупречно», — уверенно заявил Клингскилз. «По этому вопросу, Генри, имеются прецеденты, восходящие чуть ли не к самому основанию». Не скажу, чтобы такое случалось часто, но при всей непривычности ситуация абсолютно законна. Девон Харрингтон может владеть ключом до рождения ребенка родителями леди Хонор, но с появлением такового на свет Лен должен быть возвращен единокровному брату или сестре. К слову, мне припомнился пример такого рода из истории вашей семьи. Томас II, ваш светлость. «Испытующий!» — вскричал Бенджамин, хлопнув себя по лбу. «Как я мог об этом забыть?» «Забыть, случившись 500 лет назад, не так уж трудно», — заметил Клингскилс. «Да уж», — подтвердил Бенджамин, — «особенно принимая во внимание тот факт, что мы, Мэйхью, вообще не любим вспоминать про Томаса». «В любой семье найдется паршивая овца», — указал Прествик. Наверное, отозвался Бенджамин, но далеко не каждая может похвастаться человеком, убившим родного брата, чтобы унаследовать трон протектора. Это так и не было доказано, ваша светлость, возразил Клингскилс. Ага, конечно, фыркнул Бенджамин. Не доказано, стоял на своем Говард. Но главное не это. Томас был провозглашен протектором и правил планетой, пока не родился его племянник. «Точно», — подтвердил Бенджамин. «Добавлю только, знай, Томас, о беременности одной из жен своего брата и не сумей, Датмар Янаков, тайком вывести ее из дворца, этот племянник так никогда бы и не родился». «Вполне возможно, ваша светлость», — строго сказал Пресвик. «Однако он родился, и это дает нам железный прецедент, на который и ссылается Говард». «Да уж, да уж», — усмехнулся Бенджамин. Трудно спорить с тем, что шестилетняя династическая война является серьезным основанием для установления прецедента. Возможно, вашу светлость и забавляют некоторые деяния ваших предков. Однако нам, прошу прощения, сейчас не до смеха. «Обсуждаемый вопрос более чем серьезен», — укоризненно сказал Пресвик. «Ладно, ладно, я исправлюсь», — пообещал Бенджамин. Помолчав с минуту, при этом он в задумчивости барабанил пальцами по столу, протектор заговорил. «Конечно, невестка Томаса к моменту обретения им престола уже была на сносях. Но ведь что-то подобное произошло и с Леном Гард, верно?» «Этот случай вспоминается мне в первую очередь», — сказал Клингскивс. «Хотя обстоятельства в том и другом случае различны. Глава у меня старика уже дырявая. И я начал забывать историю, запамятовал, как звали первого землевладельца Гард. Вроде бы Джоном, а Генри?» Рествик равнодушно махнул рукой, и Клингскейлс, пожав плечами, продолжил. Как бы то ни было, именно при нем был создан этот Лен. Он являлся его первым землевладельцем, а наследников после его смерти не осталось, ибо ни детей, ни братьев у него не имелось. По его смерти ключ Гарта не мог вернуться к его родителям, ибо они саном не обладали. Никто не знал, что предпринять, и на протяжении двух лет проблема стала неразрешимой. Но едва стало известно о беременности младшей жены отца усопшего землевладельца, Ризница и Конклав пришли к единодушному решению. Если она родит мальчика, этот ребенок вправе унаследовать Лен, что и произошло. Хмыкнув, Бенджамин потер подбородок. «Да, теперь я припоминаю эту историю, и мне понятны тогдашние обстоятельства». Все это произошло более чем за 200 лет до принятия Конституции, и тогдашнее решение было принято по соображениям политической целесообразности, с тем, чтобы избежать возможной войны за гардское наследство. Политическая обстановка сейчас иная, однако мы вправду могли бы сослаться на данный прецедент. «Разумеется, нам надо согласовать наши позиции с преподобным Салливаном и, само собой, договориться с родителями леди Харрингтон. Согласятся ли они принять участие в исполнении нашего замысла?» «У меня есть основания предполагать, что согласятся», — с ноткой осторожности сказал Клингскейлз. «Их физическое состояние нисколько этому не препятствует, и леди Алисон в беседах с моими женами не раз обсуждала возможность завести еще одного ребенка. Конечно, то были лишь разговоры, но ведь если им покажется обременительным, естественное вынашивание дитя можно выносить и искусственно. Этот ребенок все равно не будет считаться клоном, так что юридических проблем не возникнет. «Если не приведи испытующий, кто-то из них тоже умрет, мы опять попадем в затруднительное положение», задумчиво сказал Бенджамин. Но не будем о грустном. Они живы, здоровы, способны родить и выносить ребенка и находятся на Грейсоне». Протектор умолк и после недолгого раздумья решительно кивнул. «Да, Говард, как ни крути, ты придумал наилучший выход. Но Если мы заручимся и их согласим, ребенок родится на Грейсоне и будет обладать всеми правами нашего гражданина. Надеюсь, Говард, в этом случае ты останешься регентом». «Вы предлагаете мне присмотреть за Леном до рождения наследника?» «Да, и управлять им, пока наследник не войдет в возраст». «Ну что ж, если я протяну так долго, то почему бы и нет?» — согласился Клинскейлс после краткого раздумья. «Правда, не думаю, что даже при медицинской поддержке наших друзей с Мантикоры мне удастся увидеть этого наследника совершеннолетним». Он произнес эти слова совершенно спокойно, с невозмутимостью человека, чья жизнь прошла куда насыщеннее, чем выпадает большинству. Глядя на него, Бенджамин поневоле задумался о том, сможет ли он сам сохранить такое же спокойствие, когда придет его черед. Или осознание того, что люди, появляющиеся на свет всего на 5-6 лет позже, чем он, смогут прожить на свете на 2-3 столетия дольше, отравят его горечью и завистью. Хотелось верить, что нет, но... Отмахнувшись от этой мысли, протектор подытожил. «Хорошо, джентльмены. Во всяком случае, у нас есть план действий. Правда, остался один пунктик, который все еще меня беспокоит». «Вот как ваша светлость», — удивился Прествик. «А вот я, признаюсь, никаких подводных камней не вижу. По-моему, Говард мастерски разобрался с нашей проблемой». «С ней-то он разобрался и вправду мастерски», — признал Бенджамин. Только вот в процессе ее решения создал новую. «В самом деле?» «В самом деле!» — передразнил он. Собеседники протектора недоуменно переглянулись, и он злорадно ухмыльнулся. «Вы как хотите, джентльмены, но я не собираюсь рассказывать матери леди Харрингтон про птичек, пчелок и цветочки!»